Глава 11 Выезд на охоту. Когда на следующее утро из-за холмов, окружающих Париж, всходило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра все было уже в движении еще два часа назад. Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный, на сухих с целой сеткой переплетающихся жил ногах, как у оленя, бил копытом о землю, предал ушами и шумно выпускал горячее дыхание из ноздрей, ожидая Карла IX. Но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить по ее словам о важном деле.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 На груди поверх кольчуги нашит был маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов. «Карл, примите во внимание, — говорил Екатерина, — что никому, кроме меня и вас, еще неизвестно о скором прибытии сюда поляков. А между тем король Наварский, да простит мне Бог, ведет себя так, как будто он об этом знает».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 «Ладно, ладно, матушка», — сказал Карл бледнее от нетерпения. «Объяснимся поскорее. Из-за вас во мне все кипит. Честное слово, бывают дни, когда я вас просто не понимаю». И он остановился, похлопывая рукояткой арапника по сапогу. Екатерина решила, что момент благоприятный, и упускать его нельзя. «Сын мой, у нас есть доказательства, что Демуи вернулся в Париж», — сказала королева-мать. «Его видел Морвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наварскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо. Слушайте, опять вы против моего бедного Анрио? Вы хотите, чтобы я его казнил, да? О, нет». «Изгнал?»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 «Это другое дело. Там увидим. Мы еще поговорим об этом. После охоты я не возражаю. Прощайте. Сюда, удалой. Или ты тоже будешь на меня дуться?» «Карл», — сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева. «Я думаю, что самый арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте...»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 Екатерина Проворна, точно ей было двадцать лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечу. Король взял грамоту и быстро пробежал ее. — Повеление арестовать и препроводить в бастилию брата нашего Генриха Наварского. — Готово, — сказал он, подписывая одним росчерком. Прощайте, матушка!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 Что касается герцога Анжуйского, то он уже три месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ларошелли. Пока ждали короля, Генрих Наварский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо. Нарочно из был у герцога Лансонского, как он нас лично ввел его туда на четверть часа раньше, чем посланный герцога Неверского был принят королем. «Значит, он знает все?» — спросил Генрих. — Наверняка, — ответила Маргарита. — Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на всю его способность скрывать и притворяться. — Святая Пятница, еще бы! — прошептал Генрих. — Сегодня он уже охотник на трех зайцев. Францию, Польшу и Наварру, не считая кабана. Он поклонился жене и вернулся на свое место. Затем подозвал одного из слуг своего обычного посланца по любовным поручениям, родом Биарнца, предки которого в течение столетия служили его предкам, и сказал, «Артон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену Мадам Десов, живущему у своей возлюбленной на улице Катерфис, Скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату, и если меня не будет дома, подождет».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 «Исполнив поручение, догонишь нас в банди». Слуга кивнул головой и отъехал в сторону. Все общество двинулось по улице Сент-Анаре, затем по улице сен дени и, наконец, достигло предместья. Там, на улице Сен-Лоран, лошадь короля Наварского расседлалась. Артон подъехал, и все произошло, как было условлено между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Рикале, в то время как верный слуга его скакал на улицу Катарфиц. Когда Генрих Наварский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана-одинца, о месте его лешки и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади. Маргарита все это время наблюдала издали за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как ее брат, Король смотрел на Генриха. Глаза его выражали какое-то смущение. Герцогиня Верская хохотала до слез, потому что как канназ, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших ее дам. Ламоль уже два раза нашел случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так, что лишь три-четыре человека заметили его проделку. В четверть девятого все общество прибыло в банди. Карл девятый первым делом справился, не ушел ли кабан. Обошедший звери ловчий ручался, что кабан в кругу. Закуска была уже готова. Король выпил стакан лингерского вина, Пригласил дам к столу, а сам от нетерпения, и чтобы убить время, пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливый и сильный верховой лошади у него никогда не было. В то время, когда король производил осмотр, приехал герцог Гис. Он был вооружен, как будто ехал не на охоту, а на войну. Его сопровождало человек двадцать или тридцать дворян в таком же снаряжении.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 Охота подъехала к месту Лёшки.